Майн. Необычные странствия бывшего наёмника. Том 10. Пролог. От дезинформации к предложению. Замок Повелителя Демонов был разрушен, так поговаривали. рора не понимал, откуда пришли слухи, но, похоже, группа авантиристов Серебряного Ранга достаточно близко подобралась к замку и увидела, как яркая вспышка поразила его. Мужчина был впечатлён тем, что они подобрались так близко, но это был не замок Повелителя Демонов, а Великого Повелителя Демонов, который уже в свою очередь управляет простыми повелителями, разрушила замок дыхания Древнего Дракона. И, конечно, Роран никому не мог об этом рассказать. Если сделает это, то начнут спрашивать, откуда он это знает, не мог же он ответить, что от одного из Повелителей Демонов Юди или Древнего Дракона Эмили, с которыми он знаком. Конечно, сам он считал, что над такой историей просто посмеются, но не хватало, чтобы всё же кто-то поверил. Так неподтверждённая информация о разрушении замка была предоставлена гильдии, и чтобы всё подтвердить, требуется много времени. Потому Роран решил не трогать его, а сам поднял стакан с выпивкой. Место действия — гильдия авантюристов в городе Каффа. Уже привычная столовая. За ужином Роран наслаждался выпивкой и слушал слухи, а сам думал о том, что он всё же смог живым вернуться сюда. Ляпись попросила сопроводить её домой, заодно они взяли запрос на разведку в землях демонов, но столкнулись там не с тем, с чем обычно сталкиваются авантюристы Железного Ранга. По крайней мере, никто бы не подумал, что лично встретятся с тем, кого называют Повелитель Демонов или Сильнейшим Монстром Драконом, а точнее, высшей формой, называемой Древним. К тому же по пути они наткнулись на разрушенную деревню гномов, получили задание от Повелителя Демонов и снискали ненависть чёрного мечника Магны, который оказался сильнее Рорана. От всего этого голова шла кругом, но они заполучили информацию об огромном мече, который использовал мужчина, и разрешение пользоваться им от владельца. Проблема лишь в том, что Роран задолжал повелителю демонов круглую сумму, но с этими обстоятельствами он ничего поделать не мог. К тому же после встречи с повелителем демонов или древним драконом на спасение мало кто рассчитывал так что мужчина был рад, что остался жив. Вряд ли среди авантюристов серебряного ранга таких много, хотя сомнительно, что кто-то даже рангом повыше проходил через подобное. Оставалось лишь считать это ценным опытом. «А, господин Роран, вот ты где!» Он увидел свою напарницу, жрецу Лепис. Она села напротив мужчины и заказала у проходившей официантки еду и выпивку. Наблюдая за девушкой с чёрным конским хвостом, Роран вспоминал путь земель демонов. Они выполнили задание повелителя демонов, разозлили магну и какое-то время отсиживались в замке Юди. Через несколько дней, решив, что всё в порядке, они вернулись на землю людей. Роран думал о том, как им пройти через шахты гномов, но Юди прикрепила к ним в качестве охраны несколько солдат, а ещё благодаря пауку Негу на плече мужчин они без особых сложностей именовали это место. Обладавшие большей силой, чем люди, будучи обученными солдатами, демоны сдерживали монстров, А благодаря указаниям Нига они не заблудились. В конце туннеля их ждала деревня гномов, и если риться остальные там, то не хватало явиться вместе с демонами, потому они расстались ещё в шахте, миновали поселение гномов и направились на базу Лепис под пустыней. Там они разморозили повозку с лошадью и через три дня вернулись в Кафо. Рорану было интересно, как они вытащит из-под песка повозку, но Лепис открыла дорогу, ведущую наружу, и использовала непонятную магию воды против песка. Так она снесла песок, и по мокрой каше они смогли выехать. В итоге дыру засыпал песок, и входа не видать снаружи. Роран спросил, делает ли она так каждый раз, и Ляпис кивнула. «Вообще да, но обычно я не на повозке и выхожу тайком». Мужчина смог ответить лишь «вот как». Вот так они вернулись в кафе но раз Роран снова встретился с Ляпис, даже не отдохнув, то готовился к тому, что будет дальше. Девушка ждала, пока официантка принесет еду и выпивку, но заметила напряжение напарника и озадачно склонила голову. «Что-то случилось?» «Думаю, что ты дальше задумала». «Вообще мне ничего не хочется». Устало ответила Лепис, и Роран удивился. Он думал, что девушка села перед ним, чтобы сказать «Теперь идём сюда». Но раз не сказала, мужчина был действительно озадачен. Я рада, что смогла увидеться с семьёй, но столько всего случилось, так что здорово было вернуться сюда. Ну да, наверное. А в интерес тоже ведь нужен отдых? Если долго работал, то и отдых нужен соответствующий. При такой откровенности на осторожность Рорана лишь усилилась. Если призадуматься, Лепис не сказала ничего, что могло бы заставить напрячься. Он тоже это понимал, но после неожиданных слов просто не мог выкинуть предосторожность из головы. «Я согласен, что отдохнуть стоит. Но ты же понимаешь, что для этого нужно. Моё финансовое положение не позволит мне просто так отдыхать». Они получили награду за сбор информации на территории демонов. Отчёт Рорен оставил на Лепис. Всё же сам он не знал, какую информацию безопасно передавать гильдии авантюристов. А вот Лепис знала. По пути в Кафу она составила отчёт и передала в гильдию. Потому они получили вознаграждение за работу, но сумма не была огромной а положение Рорана и так было плачевным. Хотя деньги не вымогали, но мужчина теперь был должен не только Лепис, но после предыдущей работы ещё и её матери, повелителю демонов Юди. Не полная сумма, а лишь половина, и из неё лишь треть составляла его долг. Он должен был треть, потому что в его же группу входили Лепис и ещё одна женщина Гула, но за долг Лепис отвечала мать Юди, и было неясно, как Гула это сделала, Но она сразу же всё выплатила. «Не хочу оставаться в должниках у повелителя демонов. Если могу, то лучше сразу заплачу». Так сказала Гула. Мужчина спросил, откуда у неё вообще такие деньги, и она зловеще ответила. «Я ведь злое божество. А ты когда-нибудь слышал о злом божестве, у которого проблема с деньгами?» «А если серьёзно?» «Использовала жадность и похоть». Гула выглядела как человек, но на самом деле была древним злым существом, называемым «богом обжорства». К тому же под её контролем были те, кого они освободили или поймали. Сейчас их было трое – лень, жадность и похоть. И похоже, Гула что-то сделала с жадностью и похотью, и таким образом выплатила долг. Хотелось узнать, что именно она сделала, но поняв, что к ней полезут с вопросами, Гула пропала. Искать была неохота, так что Роран её оставил – но не мог не думать о том, что когда-нибудь может пожалеть об этом. «Господин Роран, ты меня слушаешь?» Из собственных мыслей его выдернула Лепис, и блуждавший взгляд случайно наткнулся на девушку. «Прости, не слушал». «Хорошо, что ты честный, но это ведь ужасно, что ты меня игнорируешь?» «Прости, так о чём ты?» Он хотел узнать, что пропустил, потому попросил рассказать ещё раз, и девушка недовольно повторила. «Учитывая твоё положение...» Чтобы не обременять, я подумала, почему бы не отдохнуть за мой счёт. Такого я от тебя услышать точно не ожидал. Честность — это, конечно, хорошо, и всё же. Она отвела взгляд и печально улыбнулась, и Роран подумал, что лучше дальше не лезть с вопросами. Если подумать, с тех пор, как он перестал быть наёмником и стал авантюристом, пусть усердно мужчина не работал, но так ни разу и не отдохнул.